Глава седьмая. День второй. Кровать не хотела отпускать его. Как же он устал за эти дни, во время которых произошло многое, странное, мистическое и приятное. Мысли о прекрасной Элизе также не отпускали. Хотелось быть с ней всегда, каждую секунду жизни проводить рядом с красивой и изящной девой, которая спасла, которая добра. Пора вставать. Как долго он спал. Время близилось к полудню, обед придется провести вместе с королевской семьей, как с семьей, потерянной когда-то очень давно. В запасе оставалось еще парочка часов. Точно! Сегодня праздник, день рождения графа Эммануэля. Такое событие даже о королевском убийце позабыли. Интересно, насколько важен род деканов? Макс спустил ноги с кровати, осмотрел татуировки на них. Глазами зашарил по комнате в поисках одежды. Заметив штаны, оставленные на стуле, он притянул их, надел и забросил в поисках остальных вещей. Куда же их закинул? Неужели вчера был настолько уставшим, что все раскидал и запамятовал куда? Как же душно! Он подошел к окну, раскрыл шторы и створки. Его обдало свежим воздухом уходящий в спячку природы. Взглянул на улицу. До этого времени как-то не находил, чтобы осмотреть пейзаж за окном дворца, а пейзаж оказался довольно скудным. Половину обзора закрывали две башни замка и башня чуть отдаленного бастиона. Такую крепость ни одна армия не возьмет штурмом, и ни одно осадное орудие не пробьет эти стены. Остальной вид украшал бедный район города. Неказистые дома, скошенные набок, прятались под основной частью Айнеля. Только с такого ракурса можно заметить, что город словно двухэтажный. Явно на это повлияли река, холм и семейство деканов. У всего есть своя мрачная и темная изнанка. На узких улочках по водостокам бурлило что-то бурое, смердящее отходами. Вот почему Нелька чиста. Все помои идут в этот бедный уголок. Все-таки бедняки здесь ничем не отличаются от других. А поначалу думаешь, что это необычный город, богатый и живой, настоящий парадис на земле. Но на деле оказывается, что он ничем не отличается от остальных, ничем не лучше других, может, даже хуже. Почему все так? Нельзя переплавить все золото дворца и не вложить его, чтобы таких бедных районов, задыхающихся от невероятного зловония, стало меньше». У одних есть все, а у других ничего, только шанс на смерть от страшной болезни. Почему кто-то имеет право распоряжаться жизнью других? Может, королевский убийца думает так же? Может, стоит ему уступить, попросив оставить живых сестер, дав клятву, что перевоспитает их, изменит? Неизвестно. Вероятнее всего, он сожжет всех живьем, не оставив и шанса пискнуть одну фразу. Внезапно сзади кто-то незаметно подкрался и резко закрыл маленькими и нежными ладошками ему глаза. «Угадай, кто?» послышался из-за спины милый и добрый голосок. Он развернулся, осторожно убрав ладони от лица, и вмиг покраснел от стыда. Перед ним стояла Элиза в необычно простом и коротком платье. В руках она держала черную рубаху. «Лови!» Девушка засмеялась и накинула на мага одежду. Он засмеялся в ответ – но потом вспомнил, что до сих пор стоит перед ней с голым торсом, слегка прикрытым рубахой. Быстро натянув ее, он вновь улыбнулся и поклонился. «Доброе утро, Лиза!» «Не забыл?» — она хихикнула и перышком приземлилась на кровать. «А что это у тебя на всем теле?» — закинула ноги друг на друга. «Это руны», — ответил маг, продолжая искать сапоги и плащ. «Не это ищешь?» произнесла она игриво, заметив это и показала ему пару кожаных высоких ботинок. Затем, засмеявшись, бросила их в руки подражателя. Он покраснел еще сильнее. бледное лицо вспыхнуло огнем. Как же неловко вышло. — Вы такая веселая и прекрасная. Прямо-таки чудо! — спокойно ответил маг, чувствуя, как жар от сердца растекается по всему телу. — Спасибо! — она смущенно поправила непослушные волосы как дети малые. «Что значит эти руны?» «Способности и силы, я так предполагаю». Он натянул сапоги и заприметил плащ на спинке кровати. Вот растяпа. «Как они появились у вас?» Элиза пристально наблюдала за его движениями. «Их даровал мне отец. Ну, меньшую часть. Происхождение других мне неизвестно». Элиза странно посмотрела на него. «Вы же сказали, что ничего не помните. Тогда откуда вам известно...» Что именно отец вам их ставил?» Маг держал плащ в руках. Понимая, он вновь осёкся, на этот раз вряд ли отмажется, не поверит, отвернётся от него. «Лиза», — начал он, «можно с тобой серьёзно поговорить?» Принцесса приняла серьёзный и внимательный вид. «Я слушаю», — ответила она, улыбка сползла с милого личика. «Пока я шёл в Айнель, несколько раз встретил демона». И Лиза молчала, пыталась переварить сказанное магом. Его лицо обожжено и изрезано, губы сливаются в единую массу, и он обладает силами различной магии от ветра до теней. Говорил он на непонятном языке. «Демон направлял меня в город, по его вине я чуть не умер, свалившись во враг, а когда я подошел к воротам внешнего бастиона, там встретил его в последний раз. Кроме меня его никто не видел. Однако это самое малое». Он словно открывал мне мои воспоминания. Максеон на другой край кровати, а Элиза пододвинулась поближе. Я видел себя совсем маленьким, видел сестру Катрину, жителей деревни Капешу, то, как там хорошо, уютно и тепло. Видел мать и видел отца, но он показался мне страшным. Кожа на его руках укрыта пластинами хитина, бугристая, длинные когти. Словно он превращался в демона. Подражатель посмотрел на принцессу. Она слушала его полулёжа, уперев голову в ладонь и раскрыв рот от удивления. Он осторожно взял её за подбородок и закрыл рот. Засмеялся и встал, натягивая плащ. Элиза всё так же лежала и смотрела куда-то в сторону, несились принять услышанного. "Это правда?" очнулась будто от сна она. "Мне не зачем вам врать". Мак пытался вывернуть капюшон. Незаметно Элиза подскочила к нему, помогла в битве с тканью, встала на цыпочки и шепнула на ухо. «Останемся на «ты» в неформальной обстановке». Она обошла его, осматривая, поправила воротник. «Я так-то по делу. Отец тебя ждет». Она с грустью вздохнула, положила ладонь ему на грудь, сердце зажгло. «Я верю тебе», — шепнула Элиза и покинула комнату. С хорошим настроением он шел по длинному коридору, украшенному портретами важных личностей, на прием к королю. Селиот выглядел наряднее обычного. Кристально чистый белый мундир, длиной до колен, сверкал золотыми медалями, среди которых выделялся серебряный крест в черной оправе. Рукава расписаны гербами и орлами. Завидев мага, он улыбнулся и встал с трона, направился навстречу. Что это нашло на него? Не к добру, а улыбка... — Доброе утро, Ваше Величество! — начал подражатель. — Вызывали? — Доброе! — король необычно радостный протянул руку магу, глаза которого сделались квадратными. История набирает обороты. — Да, вызывал! — он пригласил его к трону. — Вы знаете, какой сегодня день? — Селиот обращался к нему на «вы». — Это сон? — День рождения Мессена Эммануэля. Вот — Вот! — продолжил король, сев на свое место, а маг встал по левую руку от него. — Вы, генерал Грилс, будете отвечать за охрану. К слову о генерале. Он поведал мне о сегодняшнем поединке. Вы не волнуйтесь так сильно. Он сейчас только на словах, воин великий. Хоть и сив так десять тому прошедших являлся таковым. Но на сегодняшний момент он усмехнулся. Он простой старик с богатым опытом, так что и недооценивать его не стоит. Думаю, будет зрелищно. Магия против меча. А? Вы там будете? А как же? Придут и Элиза, Селина и Граф. — Это будет позор. Только не перед Лизой, только не перед ней. — Мак вдруг начал король, — мне Элиза Лиза о вас рассказывала много приятного. Вы хороши в общении, эрудированы и уважительны. Вы вполне достойны службы при дворце, даже после поражения королевского убийцы, если сами захотите, конечно. Ежели нет, то я щедро вас отблагодарю, даже несмотря на то, что, возможно, вы не вступите в бой с этим отребьем истинным позором вашего рода». Он кулаком ударил по трону, перевел взгляд на подражателя. «Я хочу попросить вас прощения за себя и своих слуг. Мы бы не знали, что среди магов есть интеллигентные персоны». «Незачем, ваше высочество», — с уважением сказал маг. «Может, некоторые люди способны измениться?» «Смирно», — протянул дежуривший гвардеец. Солдаты стали стрункой. «Его превосходительство — первый советник короля граф Эммануэль Дикан». В зал вошел белобрысый паренек, выреженный, как на парад, одет с иголочки. «Здравствуй, мой друг!» — король скочил с трона и направился к графу. «С праздником вас, Мессен!» — Селиот обнял советника, похлопал по спине. «Спасибо, ваше высочество!» «Да ну!» — король отмахнулся. «Будто не знаешь, что для тебя я сегодня просто Селиот!» Король приобнял его за плечи и подманил мага. «Как же важен род диканов!» Голос в голове думал в верном направлении. «Я с сели Селиот», — остановил двоих, — вдруг серьезно сказал граф. «Весточка от Бешанагахару». «О, как оно!» — король застыл. «Читал?» «Нет, вот шел к вам». «Давай же, не томи!» Эммануэль осторожно достал из-за пазухи конверт с печатью самурая, раскрыл. «Читай!» Граф прокашлялся и начал. «Многоуважаемый король Селиот, я Бешунаги!» Эммануэль сразу же споткнулся о кривые закорючки, наползающие друг на друга. «Так, тут что-то перечеркнуто все. Так, я Хару докладываю. Цель была устранена. Я ее устранил, она, он убит, я молодец!» Граф скинул бровь. Король и маг поступили аналогично. «Я герой!» Тут дальше нецензурно Селиот выхватил письмо и быстро зачитал. После Суберхейма иду навстречу ветрам западных ветров. Коня потерял. Но вино хорошее. Без коня дойду дальше. Местные трактиры — дерьмо с собачьи. Не советую. А бабы, чтоб прям богини. Войны или буду? да. Прошел уже Ваппенхейм. Вообще, какой ты к дьяволу король, если ты с голой жопой? На том кончаю. Но дату не знаю. А день, что у тебя, то у меня под мечом. Чего? Король выпустил из рук письмо. «Он опять пьян!» «Несет не суразицу, да еще и не стыдится нам весточки направлять!» Селиот не в шутку разозлился. «Ваппенхейм?» — вклинился в разговор маг. «Это же совсем в другой стороне!» «Хорошо замечено!» — подержал Мануэль. Беша, по всей видимости, в пьяном угаре наворачивает круги на великих равнинах. Основное время до обеда подражатель находился в кабинете Селиота, сидел рядом, подавал какие-то бумаги, читал письма и сортировал их. Где же пропадали принцессы? Скорее всего, в своих покоях или где-нибудь во дворце. Впрочем, они в нем не нуждались. Пока. Не думал он, когда его назначили на должность первого защитника короны, что еще и писарем и помощником короля на полставки пойдет. Но это всего-то на день, ведь у Эммануэля сегодня торжество. Король ему доверял. Это не могло не радовать. «Ладно», — встряхивая рукой и бросая перо на стол, сказал Селиот. «На сегодня пока все. Хватит». Он надел корону и встал из-за стола. «Идемте на обед. Там...» Не успел он договорить, как в кабинет осторожно вошла Элина. «Доброе утро, отец!» «Доброе утро, Мессен!» Она немного растерялась, увидев мага. «Доброе утро, дочка!» «Добрый день, Ваше Высочество!» — уточнил подражатель. Девушка смущенно улыбнулась, Селиот вновь сел за стол, а Элина рядом. — Ступай с столовую, маг! — нахмурился король. Его хорошее настроение сняло как рукой. Подражателю сразу стало понятно, что принцесса пришла к нему не просто так. Это чувствовалось. Почему-то между младшей и Селиотом повисло напряжение такое, которое принято резать ножом. Неужели у принцессы есть своя маска веселой и наивной девочки? Верующие в сказки о добрых принцах. А что же под ней? А что под маской его самого? Что скрывает помутившаяся память? На миг захотелось, чтобы появился изуродованный. Он явно знает, что тут и как. Несмотря на все это, Селиот и Элина выглядели мило. Как обычная и дружная семья, которой у него никогда не было. Точнее, была. Просто где она сейчас? Неужели его отвергли за какой-то поступок, отчего он и потерял память? А может, его хотели убить, но неудачно? А как тогда это связано с Дархея? А что за грохоты слышались в конце прошлого воспоминания? Неужели это как-то связано с тем, что капюшул сейчас заброшен? Неприятная догадка резанула по вискам острым ножом. Во рту образовалась пустыня. Хотелось сглотнуть, но язык прилип к небу. Он закрыл дверь в кабинет, Вдохнул прохладный воздух коридора и опёрся спиной о дверь. По вискам били тяжёлыми молотами невидимые кузнецы. Хоть и сердце решило отдохнуть, пропуская каждый второй удар, голова закружилась, он почувствовал, как ноги стали мягкими, подобно пуху птенцов. Запахло горелым деревом, человеческой плотью, в ушах звенели вперемешку сотни криков. «Что это со мной?» Грузным обозом пронеслось сознание. «С тобой всё хорошо!» «Очень хорошо! Ты справляешься!» На шею словно повесили несколько огромных мешков с камнями. «Скоро! Скоро! Вы умрете!» Он встряхнул головой, и все резко, словно кто-то бросил гигантский валун в реку, прошло. Мак выпрямился. Сделал шаг. За ним второй. Заново учась ходить. Похоже на то, как он впервые очнулся тогда у старика Маккея. Элиза сидела за богато накрытым столом, держала в руке бокал старого красного вина и слушала Эммануэля. С особым интересом только для себя, рассказывающего о своем очередном изобретении, которое завтра продемонстрирует королю и генералу. Когда в столовую вошел подражатель, чем-то замученный. Утром он выглядел другим, живым, сейчас больше похож на только что посиневший труп. Она почувствовала его взгляд, озадаченный и тяжелый. Бросил взор на стол, сухо и с голодом сглотнул и посмотрел на графа, безэмоционально сворачивающего чертежи самострела. Эммануэль повернулся к магу, осмотрел и выживо улыбнулся лишь уголками губ. Лучше бы дальше сидел с каменным лицом. В воздухе повисла напряженная тишина. Тот случай, когда обычный разговор ни о чем оказывается спасением. Маг встал у окна, вернувшись к ним спиной. «Маг!» — разорвав тишину высоким голосом, заговорил Эммануэль. «Вина? Интересно, это наигранное дружелюбие из-за слов Элизы или искреннее желание завести разговор, найти общий язык и выпить?» Вообще Эммануэль относился к магу нейтрально. Поначалу, ровно до того, как увидел его возле Элизы. Их конфликт, появившийся на ровном месте, и углубляется корнями к теплым чувствам к девушке а ей это нравилось, с одной стороны. Это же так романтично. Конечно, она не понимала, граф серьезно ревнует или же просто делает это для приличия из-за отца. Его тяжело понять. «Благодарю, но нет», холодно», — холодно ответил подражатель. «Я на службе». Она чувствовала в его словах долю беспокойства, неумело скрытую. «Вас что-то беспокоит?» поинтересовалась Элиза. «Неспокойный сон, ваше высочество». Он повернулся к ней. «Все в порядке». «Конечно. Тебе, предуполагаю, довольно непривычно», — заметил граф, протягивая вино. «Хорошая кровать, точно лучше земли». Он хмыкнул. Элиза хотела вновь его поправить, чтобы тот обращался к магу как следует на «вы», но вспомнила, что подражатель не желает, чтобы из-за него она ухудшала отношения с графом. «Вот дурак. Ему же это нравится». Она читала его мысли как открытую книгу. Она знала, что чувствует он. Возможно, и сама чувствовала также, но признавать это не хотела и краешком сознания. Элиза хорошо понимает людей и человекоподобных. По словам матери, ей это досталось от бабушки. Элиза только не могла понять, что же чувствует граф: привязанность или любовь. Знала лишь одно: семейство деканов борется за трон. Отец Мануэля. Лео является сводным братом ее отца. Вернел ее дедушка. В свое время чуть ли не под каждую юбку заглядывал. Теперь Лео борется за то, чтобы сын стал королем и, возможно, хочет управлять его руками королевством. Обычные политические интриги. И Лиза всем сердцем надеялась, что граф и вправду что-то к ней чувствует. Иначе ее участь уже предопределена. А подражатель к ней чувствовал нечто большее. С первого взгляда его глаза сверкали сильным огнем счастья и любви. Ему тяжело удавалось скрывать тот факт. Кажется даже, что и Элина это замечает. Но а Элизе зачем эти интрижки? Она и сама понять не могла. Иногда она делает что-то, не подумав, а потом пытается это разгрести. Так и сейчас. Сделала призрачный намек магу, а теперь, похоже, и сама хочет того же. Хочет любви, которую не дает слишком правильный граф. Ей хочется резко взять за грудки плаща, впиться в холодные губы и почувствовать грубые руки на своем теле. Ее бросило в жар. Она смахнула навязчивые мысли о соитии и Триусом. Элиза вновь взяла бокал вина, сделала небольшой глоток и кивнула справа от себя на стул. Макс сделал шаг. Эммануэль странно хмыкнул и за раз осушил бокал. Вдруг подражатель обратился к графу. «Мессен!» Что вам известно о магах тени?» Глаза Эммануэля сверкнули интересом. Это его тема. «Теней?» Он многозначительно посмотрел на потолок, откинулся на стуле. Маги тени появились позже, примерно в 107-й эпохи жизни. Сноска. В этой эпохе зарождались меньшие существа. Что интересно, Вейв, он же бог смерти, сам предложил людям, а, если быть точным, племени крайне восточных земель Капита, эту силу, при том, что опять же очень странно, взамен ничего не попросил, и это явно не просто так. Долгое время не было известно, на что способны обладатели этой магии. Похоже, в конце той же эпохи все поняли, что эти теневые охотятся на других магов, пожирают силу, убивают и подражают их способностям. В эпоху смерти — сноска, эпоха, Когда 243 сиф, было истребление всего живого — магами тени и людьми. В эпоху смерти начинается война против теневых. Однако, несмотря на малочисленность подражателей, обычные маги гибли тысячами, а численность теневых только росла. Интересно, что подражатели от возраста не умирают. Они лишь приобретают черты демонов, что заставляет задуматься над их истинным происхождением. Ну... Но то есть они совсем как вино. Он демонстративно встряхнул бутылку вина из Морвина. Со временем становятся лучше. Хотя на вид и не скажешь. Если посмотреть историю ближайшую, то можно выделить отстранение магов тени и их объединение во владениях Гуэра в деревне Капешу Чуть не забыл. Примерно в то же время появились и самураи из дальних земель, притом очень близко к подражателям. Самураи основали там свой храм — Обменивали защиту на товары из деревней магов. Он сделал паузу, потеряв ход мыслей. Глотнул еще немного вина, предварительно подлив немного свежего из бутылки. Постучал пальцами по белоснежной скатерти, вспоминая. То, что подражатели могут копировать и забирать силы, до какого-то времени было неизвестно и демонам. Я это узнал от одного кузнеца. Зовут его Уот. Хоть он выглядел как человек, но хотелось ему верить. А еще эта улыбка... В нем есть что-то странное и таинственное, но речь не о нем. Потом оказалось, что Вейв все прекрасно знал и что он сделал это вполне осознанно, а для чего – неизвестно. Надо помнить, что бог смерти – тот еще хитрец. Он закончил, налил вина до краев и опрокинул бокал. Ему не нужно знать мнение мага об услышанном. Эммануэль все прекрасно видел и сам, как и Элиза. Подражатель затумчиво смотрел на руки, на татуировки – выглядывающий из-под черной ткани. Его рот был полон монстров, и таким и остался. Наверное. Вдруг он почувствовал пристальный взгляд на затылке. Кто-то за ним наблюдал из-за окна. Оборачиваться не стал, как бы того не хотелось. Выглядело бы это странно. Подражатель только хотел спросить самое важное. Что же стало с Капюшовым и его жителями? Но в столовые вошли Селиот, Элина и Грилс. «Всем приятного аппетита!» С вновь хорошим настроением, сказал король, и сел по правую руку от мага. Грил сел рядом с Эммануэлем, а Элина напротив отца. За столом сидели молча, тщательно пережевывая пищу. Подражатель отметил изящество и вкус блюд. Спасибо повару за насхождение желудка. Вино приятно гречиво Да все и забыли о какой-то там службе, о королевском убийце, что едят они за одним столом с магом. Такая обыденность его отталкивала на подсознательном уровне. Точно к такому он не привык. Раньше, когда еще жил в Капишуле, было так же, по всей видимости. Вспомнилась фраза из прошлого, которая оставалась в тени. Все проблемы идут из детства. — Самострел я испытаю завтра, — начал Мануэль, оторвав взгляд от тарелки. — На рассвете. — Отлично, — ответил Гриллс. — Наконец-то ты что-то и для армии сделал. Он усмехнулся, потягивая пиво из обычной деревянной кружки, как обычный солдат. Видимо, вспоминал молодость. «О сегодняшнем нужно задуматься», — произнес Селиот низким басом. «А сегодня, Мессене, поединок нашего первого защитника короны и генерала могучей армии». Эммануэль поперхнулся, а Элина и Элиза округлили глаза. «Вы им не сообщали?» — напряженно поинтересовался подражатель, понимая, что позора ему не избежать. Нет. — односложно ответил король. — Сейчас закончим трапезу и полные сил пойдем смотреть шоу. Он похлопал мага по плечу. — Шоу, конечно. Селед уже ему чуть плечо не выбил, а говорит о каком-то поединке. Но можно использовать весь свой потенциал. Однако это не успокаивало. Единственное, что он умел контролировать, так это притяжение. Остальное работает само по себе или вообще не знает, как этим пользоваться. Ему выдали кожаную броню, пояс, меч и щит. Выглядел он нелепо. Щит для него оказался чересчур тяжелым и огромным, а меч он не мог удержать в одной руке. Хорошо, что этого стыда не видела Элиза. Мак отказался от вооружения, аргументируя тем, что сам сможет призывать оружие при необходимости. Никто возражать не стал. Элиза шла рядом с сестрой, о чем-то перешептываясь. «Король, граф и генерал шли впереди» бурно обсуждая важные политические дела, а именно, что вино из Морвина хуже, чем из Субархейма, как писал и тот самый самурай. Хотелось бы с ним познакомиться. Кажется, с ним найти общий язык проще всего. Скорее, он тоже когда-то был отбросом, а сейчас наемный убийца. А может, это он и есть, кого все монархи боятся? Королевский убийца. А что? Силы магические есть, да и сам неплохо владеет телом, Судя по рассказам. Загадка. Они пришли на окраину сада, где была небольшая песочная арена. У нее стоял световолосый парень. Прическа напоминала пшеничное поле, умятое к земле сильным ветром. На нем тоже кожаная броня красного оттенка. На поясе в ножнах покоился одноручный меч. Из-за головы выглядывал стальной диск. «Вот!» — Грюс указал рукой на парня. «Из академии гвардии Эстеля». «А вы?» — понимающий, спросил Селиот, глядя на солдата. «А я стар для поединков!» Генерал ехидно улыбнулся и обернулся через плечо, посмотрев на мага. «Соперник ему вровень!» Они подошли ближе и остановились. Эммануэль в предвкушении поражения подражателя скалил зубы. Или вино так дало ему в голову, что гримасово он не менял. «Это нечестно. Поединок должен быть с вами. Вы предложили». Возмущалась Элиза, но ее особо слушать не стали. «Ваше высочество!» Крюс попытался успокоить принцессу. «Разве будет честно, если маг против меня будет драться?» Она хотела что-то сказать, но оборвалась. Чего-чего, а этого он никак не ожидал. В горле застрял ком, по спине пробежалась холодная капля пота. Хитер оказался генерал, ничего не скажешь. Видимо, честь слова для него ничего не стоит. И не из таких ситуаций выходили. Голос в голове прав. Он обязательно выкрутится. Кто он? Мак Тени, сильнейший из своего вида. Даже отец когда-то отмечал это. А сейчас что? Ничего не изменилось. Только дает фору молодому хердеру, Не помня и половина своих сил. Надежда на Доппельгангера. Верь мне. В голове вновь прозвучал его же голос. А когда он не верил, разум начал мутиться. «Бьемся до первой крови, хоть она и нежелательна», — пояснил Гриллс. Мак может использовать свои силы. Она ему не поможет, мессенд-генерал, колеса парень и подошел в упор к подражателю. Это будет легко. Он резко отпрыгнул на Ярда-2. Это еще посмотрим. Маг чувствовал, как разум окончательно затуманила пелена ярости. Подобного он не ощущал даже на площади Айнеля. По рукам потекла его сила. В жилах закипала тень. У подошв в сапог заклубилось черное облако. Рвалось вверх. В руках потяжелело. Он бросил короткий взгляд. В левой держал привычный меч, но теперь он казался менее прозрачным, отливая оранжевым и фиолетовым. Цвета перемешивались, создавая новые. Из-под правого кожаного рукава выглядывало широкое лезвие, горящее фиолетовым пламенем. Мак почувствовал на себе недоумевающие взгляды, особенно того паренька который явно перестал быть уже таким уверенным в себе. «Бой!» — скомандовал Гриллс. Хердер сделал осторожный шаг назад, прощупывая холодный песок. Маг играючи сделал зеркальное движение. Шаг назад помял пяткой почву. Солдат выпал вперед, доставая из ножен меч и нанеся короткий и молниеносный удар. «Не так быстро!» Подражатель прыгнул вперед, отталкиваясь при помощи тени. Плашмя парировал выпад — Звякнула и блеснула сталь. Хердер пошатнулся, не ожидая такого сильного удара. Повалился на бок, выгнался, чтобы избежать падения, оперся на меч, издевательски поманил ладонью. «Вот это ты зря!» Мага окутала черная пелена, и он, смазанный тенью, рванул вперед, ударил раз, второй, третий. На секунды на солдата обрушился град из ударов, но только по оружию. Стальной клинок отдался яркими искрами, Бил навзнич. «Я только и играюсь!» Хердер упал на спину, кувыркнулся, поднимая песок, выполнил подсечку, но нога прошла насквозь, словно вошла в густую дымку. «Зря!» В мгновение подражатель оказался за спиной, выныривая из смольного тумана, занес руку для удара, но попал по щиту, оставив угловатую вмятину шириной с ладонь. Солдат сделал еще один кувырок, на этот раз вперед, махнув мечом но не ожидал, что получит второй удар по щиту. Маг стоял на том же месте, его правая рука оказалась в чёрном облаке. Хердер обернулся и увидел предплечье мага с клинком, парящее в воздухе и выныривающее из того же облака. Сечь! Замах, но Хердер успел подставить меч, кувыркнулся и, наконец, встал на ноги. Вытянул из-за спины щит и заметил, что тот лопнул под ударами магического клинка. Вот тебе и калёная сталь. Сделал выпад, металл заискрил, скользя по магическому мечу. Вдруг заметил, что второй руки мага снова нет. Обернулся. Клинок плашмя уже летел ему в лицо. Удар. Принцесса охнули и закрыли глаза ладонями. Но остальной меч затрещал от неимоверного напряжения. Вылетел из рук Хердера, успевшего им закрыться, и воткнулся в песок чуть ли не по рукоять. «Все, довольны игр?» Маг заскользил по скатерти и тени навстречу гвардейцу. Тот подпрыгнул и одним движением в полете выдернул меч, сгруппировался, перекатился и выставил его перед собой в блоке, закрыв глаза. На этот раз маг бил острием. Зазвенела сталь, обдало жаром. Песок ударился в лицо. Открыл глаза. Посередине меча виднелась черная полоса. Клинок мага зарылся в песке. Глаза блестели фиолетовым огнем. На лице сияла жуткая улыбка. «Тебе повезло!» Сталь надломилась и меч распался на две половинки. «Стоп!» — ополнился Грилс, перепуганный увиденным. «Вот это сила! Разрубить не тонкую сталь!» Селиот и остальные сидели в полном изумлении от происходящего. «Что они только что увидели за три минуты боя?» «Страшную силу мага теней!» У Эммануэля подергивался глаз. Подражатель протянул руку сопернику — избавившись от странного помутнения рассудка. Что произошло, он толком и не понял. Это произошло так быстро, секунда, и все. Им словно управляло что-то. Что-то или кто-то повелевало им. Подталкивало на убийство бедного квардейца Элиза смотрела на подражателя. Не догадывалась, что он настолько силен. Она ему кивнула, когда тот повернулся к ней, не отпуская руки Хердера. Было в его взгляде что-то не то, что-то другое, будто в нем переключили какой-то рычаг, как в таинственных пещерах и заброшенных шахтах, пробившихся к древним гробницам. «Браво, маг!» — генерал похлопал улыбнулся, ткнув локтем в бок королю. «Ай да силен! Правда, ваше высочество?» Селион. Селиот опасливо посмотрел на подражателя, и он заметил в нем изменения. Бой закончился, и все разошлись по каким-то делам, оставаясь наедине со своими мыслями о прошедшем поединке. Мак долго не мог прийти в себя. Что это было? Для него все события заняли менее секунды. Он словно заснул сном младенца. Кто-то или что-то взяло контроль над ним. Возможно, виной тому неизвестные силы теней, которые ради выживания носителя берут управление телом в свои руки. Это он. Ты вина всему. Он смахнул странные мысли, ход которых понять так и не получилось. Мак направился в свои покои, провожая глазами отдаляющиеся силуэты людей, которым приходится служить. Он попытался выхватить взглядом изящную Элизу. До бала оставалось менее получаса. Интересно, откуда традиция проводить церемонии и торжества поздним вечером? Он вновь натянул плащ, расправил воротник и капюшон, впервые не решившись его надеть. Неприлично все же. Нужно прийти в приемный зал раньше, чтобы заняться обеспечением безопасности сего мероприятия. Погасив свечу, он вышел в прохладный коридор. Странная кривая тень скользнула за ним и медленной поступью направилась по его следу. Генерал уже командовал гвардейцами, расставляя их подобно фигурам на шахматной доске. Он водил пальцем, пытаясь добиться симметрии и порядка, понятного лишь ему. Увидел мага, улыбнулся и подозвал его. — Что ж, — начал генерал Гриус, разворачивая листок, — под твое подчинение поступает Хардгер! — «Арне, Ульфрик, Андреас и Ингольф, Ты занимаешься вон той частью!» Он оказал справа на главных дверей. Окликнул названных хирдеров. Местные гвардейцы, вы поступаете в распоряжение первого защитника короны!» Суетливо проговорил генерал и подтолкнул мага. Подражатель махнул рукой и направился, куда ему указал Гриос. «Ингульф, встаешь справа от дверей. Арне, ты у колонны напротив него!» Маг осмотрелся. Нужно заполнить пустоту и сделать это красиво. «Ульфрик, Андреас, вы у окна?» «Нет, не так». Мак поправил их, отошел назад, окинул взглядом. «Не то». «Андреас, шаг вправо». «Вот так. Хорошо». «Хардгер, вставай у того стола». «Теперь все отлично». Мак вернулся к генералу и, с чувством выполненного долга, кивнул. «Что ж, Мессен Мак?» Грилс подобрел. Вино меняет людей до неузнаваемости. Ждём начала торжества. Вскоре показался король, который под руки вёл дочерей. Сели отодет во всё тот же белый мундир, а Элина и Элиза выбрали, пожалуй, самые грандиозные платья из своего гардероба. Пышные кружева стелились по мраморному полу. Дыхание сбивалось при одном виде завораживающей Элизы. Кудрявые длинные волосы легли густой вазой на маленькие плечи. Пряди слегка прикрывали упругую грудь. Во рту пересохло, и сердце билось тяжело, редко. Хотелось сделать хотя бы один маленький глоток воды. Как она прекрасна! Граф Эммануэль появился из ниоткуда, впрочем, как обычно. Вместе с родителями в шелковых красных одеяниях, расписанных золотом и разного размера аметистами, он взял руку Элизы и нежно поцеловал ее. На лице что-то мелькнуло, смятение Или раздражение?» Граф перевел взгляд на младшую принцессу и искренне улыбнулся. Что-то в нем было не так. Его отец подошел к ним, внимательно осмотрел мага. «Все же нужно натянуть капюшон по самую шею, но сейчас уже ничего не поделаешь». «Граф Леодикан, а вы первый защитник короны, верно?» Неестественно хриплым голосом, словно в его горло пробита, поприветствовал он. «Все верно, ваше превосходительство». Макс слегка поклонился. «Подражатель!» Без какой-либо интонации прохрипел Лио и осторожно протянул руку. «Интересно. Тяжелые времена требуют тяжелых...» Он не договорил. Макс словно впал в транс. Казалось, время замедлило свой ход. «Смотри!» Он глазами взглянул за плечо старшего декана и увидел Элизу и Эммануэля. «У меня нет настроения, Мессен!» Сдуля обиды говорила она, отворачиваясь от графа. Их разговор Макс слышал так, будто они общались в огромной дубовой бочке. Слышал только их и никого другого из десятка прибывших гостей. «Элиза, прошу, чистая формальность». Иммунель чем-то обеспокоен. «Не при отце». Его тон убавился. Девушка вновь повернулась к нему. «Мессен», — она улыбалась уголком рта, «а я думала, что вы все делаете не ради отца». «Лиза, вы меня неправильно поняли». Довольно. «И вот так мы с Селиотом познакомились!» Короли Лео засмеялись, а Грилс ухмыльнулся историю услышанной много раз. «Да, столько воды утекло!» Успокоившись, сказал Селиот, и вдруг повернулся на стук каблучков. «Элиза!» Она не остановилась, прошла мимо их и резко взяла мага за руку. «Триус, я приглашаю вас на медленный танец. Отказы не принимаю!» Девушка потянула его за собой. Челюсть подражателя, как и других, отвисла чуть ли не до пола. Подскочившего Эммануэля суровым взором одарил отец. «В чем дело, Лиза?» — шепнул маг, обхватывая девушку за тонкую талию. «Эммануэль!» — коротко ответила она, уткнувшись носом ему в плечо. «Все из-за его отца, перед которым он и рисуется. В ее словах слышалась обида и боль. Он делает вид, что искренне любит меня, но никак не может этого показать». «Лиза!» «Я думаю, что Эммануэль правда тебя любит. Только граф Лео на него слишком сильно давит». Маг осторожно провел ладонью по спине, медленно кружась в белом танце. «Я не знаю, что чувствует он. Хочу настоящей любви, а не этого притворства. Я готова стать обыкновенной крестьянкой, чтобы быть по-настоящему любимой». Девушка всхлипнула и сильнее прижалась к магу. Он не знал, что и ответить. «Иногда тишина и покой», Лучшее лекарство от боли и лучший ответ на любой вопрос. Элиза тихо плакала ему в грудь. Плечи легонько подрагивали, а завитые волосы осторожно щекотали нос. Грилс удивленно смотрел на их танец. Левые сели вот отошли на важный разговор в кабинет короля, а Эммануэль стоял рядом и обеспокоенно грыз ногти. «Думаю, они идеально смотрятся вместе», — генерал оскалил зубы, заметив тревогу графа. Прямо-таки отличная пара. Даже слишком. Но мне как-то без разницы, — отрезал советник. Отец меня сосве тут живет, если маг обворожит принцессу. Грилс хотел сплюнуть, но только нервно погладил на верши Ты хоть к ней что-то чувствуешь? — не сдержался генерал. — Тебе-то что с того? — Обидно мне сердечно за Элизу. Девушка хорошая, но подневольная. Грилс нахмурился когда потерял из виду принцессу и мага. «Я тебе кое-что хочу показать», сказала Элиза, выпукав половину слез, и потянула его через танцующих, стараясь не бросаться в глаза. Она привела мага в отдаленные покои. Подражатели охватывали панические и крайне романтические мысли. Элиза отворила дверь и быстро зашла. Маг нырнул за ней. Пахло застоявшейся пылью и влагой. Покои, несмотря на заброшенность, выглядели богато, на уровне с приемным залом. Элиза стояла напротив картины, укрытой посеревшей от времени тканью. Он подошел сзади. «Что это за место?» — шепотом спросил подражатель. Она оглянулась через плечо, в ее глаза читалась грусть и тоска. «Это покоя матери и отца!» Он с пониманием вдохнул. «До смерти мамы...» Мы жили в окружении счастья, заботы и тепла. Элиза осторожно сняла ткань. С картины на них смотрела статная женщина, неописуемой красоты. Длинную шею окутывали каштановые волосы и украшала серебряное ожерелье с двенадцатью драгоценными камнями. Я так скучаю по ней. На ее глазах вновь накатились слезы. Когда мы были маленькими, она пела нам перед сном. «Страха больше нет», «Будет чистый свет. Спи сладко, ангел милый мой. Не испугает нас чужой. Гвардия всегда на страже. Никто с тобою нам не страшен. Мрак уйдет. Будет свет. И страха больше нет». Ее голос дрожал. По щекам текли бусинки блестящих слез. Маг приобнял девушку сзади. «Она умерла по вине Илины. «Что?» «Элина всегда была глупенькой и наивной». Тогда нам еще разрешали гулять по центральной площади города. Рано утром она покинула дворец, встретила мальчика. Она с ним быстро нашла общий язык. Сразу понравился. Чуть ли не любовь с первого взгляда. Отец, генерал и другие находились на смотринах, как сейчас помню. Сороковому полку присваивали звание лепгвардейского. Я спала, а мама... Она чувствовала себя неважно и богостоловой. Элина как раз хотела накормить мальчика потому что тот представился сиротой, а на деле оказался магом. Ледяной стрелой он попал прямо в сердце мамы, и Лиза всхлипнула, закрыв лицо руками. Подражатель прижал ее к себе крепче. А самурай, он был пьян. На дежурстве он много пил и пропустил это. Девушка перестала сдерживать себя и заплакала во всю силу. Развернулась и вжалась в грудь магу. «Я так скучаю по ней!» «Я так сильно скучаю по маме!» Она рыдала на его руках, а он чувствовал ее беззащитность, горе и тепло. «А почему твой отец принял меня?» неудачно задал вопрос он. «Он не хотел потерять последнее, что ему дорого». Сквозь слезы говорила она. «Меня и Элину!» «Я тоже не хочу потерять тебя», не сдержав прилив эмоций, сказал подражатель, чувствуя, как их сердца забились единым ритмом. «Лиза!» Тяжело подбирать нужные слова в такое мгновение. Ты для меня очень дорога. Ты мое сокровище, которое я не могу потерять. Щеки налились красным. Дурак! Девушка засмеялась. Подняв голову, ее изумрудные глаза заблестели в свете бледной луны. Она приподнялась на цыпочки, осторожно, боясь спугнуть этот прекрасный миг. Их лица сблизились так, что губы слегка соприкасались. Элиза закрыла глаза, сомкнув руки на его шее. «Ваше Высочество, вы здесь?» Послышался из-за двери тихий голос служанки. «Только не это!» Напуганно зашептала принцесса. «Что нам делать?» Запаниковала она, осматривая покои в поисках укрытия. «Ты забыла?» Элиза вопросительно посмотрела на него. «Я маг!» Подражатель обнял ее. Смольное облако окутало их, и они появились в покоях принцессы. Элиза засмеялась, радостно закружилась, восхищаясь магом. Небрежно легла на кровать, скинув туфли и, расхлабленно выдохнув, посмотрела на него. Он улыбался и отходил назад маленькими шажочками. Позади неспокойно бушевала облако теней. — Ты прекрасная. Доброй ночи! — шепнул маг и испарился в спирали черного тумана. Обессиленная Элиза закатилась слезами. — Разберись, дура, в своих же чувствах. Он сидел на ветке дерева и наблюдал за ними еще сбава. Ему интересно, куда же повернет эта история? Кого раньше считали отрепьем, занял не последний чин в королевстве. Что будет, когда королевский убийца покажет себя? И понадобится ли ему помощь?